Глава одиннадцатая Ричард дернулся и разбудил Кэлен. Она, прижимаясь к нему спиной, убрала волосы с глаз и попыталась продрать глаза. Ричард сел. Кэлен тут же обдало холодом Кто-то настойчиво стучал в дверь. «Магистр Рал!» – звучал приглушенный голос. «Магистр Рал!» «Нет, им это не приснилось». В дверь колотила Кара. Ричард, на ходу впрыгивая в штаны, пошел открывать. В комнату проник дневной свет. «В чем дело, Кара?» «Меня знахарка за вами послала. Зетц-Энн заболели. Я не поняла, что она говорит, но разобралась, что она хочет, чтобы я привела вас». «Сильно заболели?» Ричард рывком натянул сапоги. «Судя по поведению знахарки, вряд ли там что-то серьезное». — Но я в этом слабо разбираюсь. И подумала, что вы захотите сами поглядеть. — Конечно. Да, мы сейчас. Кэлен уже одевалась. Вещи еще были сырыми, но, по крайней мере, уже не мокрыми насквозь. — Что, по-твоему, это может быть? Ричард натянул черную нижнюю рубаху без рукавов. — Понятия не имею. Наплевав на остальные предметы туалета, он застегнул свой широкий пояс и двинулся к выходу. То, что хранилось в золотых карманчиках на поясе, он никогда не оставлял без присмотра. Уж слишком опасными были эти предметы. Он оглянулся, желая убедиться, что Кэлен следует за ним. Кэлен, прыгая на одной ноге, натягивала задеревеневший сапог. Я хотела спросить, не думаешь ли ты, что это может быть магия? Что с магией что-то не так? Из-за этого шнырка. Давай не будем строить досужих домыслов. мы скоро все узнаем». Они выбежали на улицу, и кара повела их за собой. Утро было сырое и туманное. Свинцовые облака висели низко над головой, обещая паршивый денек. Что ж, хотя бы дождя нет. Длинная светлая коса кары выглядела так, будто всю ночь так и оставалась мокрой. Она свисала, тяжелая и набухшая от влаги, Но Кэлен знала, что все равно прическа Мортсит выглядит куда лучше, чем ее собственные взъерошенные патлы А вот алое кожаное одеяние Кары выглядело совсем как новенькое. Мортсит страшно гордилась своей кроваво-красной кожаной одеждой. Она наподобие алого стяга уведомляла всех о присутствии Мортсит. Мало нашлось бы слов, способных так ярко выразить угрозу, как это облачение. Должно быть, мягкую кожу обработали каким-то маслом или жиром, судя по тому, как с нее стекала вода. Кэлен, исходя из того, насколько узкое это одеяние, всегда подозревала, что у Мортсит не приходится тратить много времени, чтобы раздеться, когда они сбрасывают эту свою вторую кожу. Они быстро шагали по улочке. Кара метнула на них обвиняющий взгляд. «Минувший ночью?» У вас двоих было приключение. Потому, как перекатывались у нее желваки, было нетрудно догадаться, что Мортсиит вовсе не рада тому, что ее оставили спать, а сами, как беспомощные цыплята, бродили в одиночку, пытаясь выяснить, не выляпаются ли они за здорово живешь в какую-нибудь серьезную неприятность. «Я нашла курицу, что не курица», — сообщил Кэлен. Они с Ричардом настолько выдохлись, когда наконец по грязи в темноте под дождем снова добрались до Дома Духов, что практически не обсуждали случившееся. Когда Кэлен задала вопрос, Ричард сказал, что искал эту псевдокурицу, когда услышал доносившийся из дома, где лежало тело Юни, голос Кэлен. Она думала, что он выскажется по поводу недостатка доверия с ее стороны, но он промолчал. Кэлен извинилась за то, что не поверила ему, на что Ричард ответил лишь, что благодарен добрым духам, которые не оставили ее. Потом крепко обнял и поцеловал в макушку. И у Кэлен почему-то возникло ощущение, что она чувствовала бы себя гораздо лучше, если бы он ее обругал. Полумертвые от усталости, они заползли под одеяло. Но как ни выдохлась Кэлен, она не сомневалась, что так и не уснет, мучимая воспоминаниями об этом пернатом воплощении зла. А потом, исходящее от Ричарда тепло и его надежная рука, обнимавшие ее, сделали свое дело, и Кэлен уснула, не успев коснуться головой подушки. «Никто так до сих пор и не сподобился объяснить мне, откуда видно, что это курица и не курица вовсе». пожаловалась Кара, когда они свернули за угол. «Я не могу этого объяснить», — ответил Ричард. «Просто что-то в ней было не так. Какое-то смутное ощущение, от которого у меня волосы на затылке вставали дыбом, когда она была рядом». «Если бы ты там была, то поняла бы», — добавила Кэлен. «Когда она смотрела на меня, я видела чистое зло в ее глазах». «Может, ей просто нужно было снести яйцо?» — скептически хмыкнула Кара. — Она обратилась ко мне по титулу. — А, ну мне бы это тоже дало нужную подсказку, — ухмыльнулась Кара и тут же продолжила гораздо более серьезно, чтобы не сказать обеспокоенно. — Она действительно назвала тебя мать-исповедница? Кэлен кивнула, глядя на встревоженное лицо Кары. — Ну, на самом деле она начала. Сказала только мать, а я не стала вежливо дожидаться, пока она договорит остальное. Они втроем вошли в дом, и Нисел, поджидавшая их, сидя на расстеленной перед очагом шкуре, поднялась на ноги. В очаге разогревался котелок с травяным настоем. На полке возле огня, чтобы не остывал, лежал хлеб. Знахарка улыбнулась странной улыбкой человека, знающего что-то, чего не знают другие. «Мать-исповедница! Доброе утро! Хорошо ли ты спала?» «Да, спасибо, Ниссу. Что случилось с Зедом и Энн?» Улыбка исчезла, и знахарка глянула на тяжелый занавес, закрывавший проход в дальнюю комнату. «Точно не знаю». «Ну, тогда что у них не так?» — требовательно спросила Ричард, когда Кэлен перевела. «Что у них болит? У них температура». «С желудком непорядок, головная боль. Что?» Он всплеснул руками. «У них головы с плеч скатились?» Ниссел не сводила глаз с Ричарда, пока Кэлен переводила ей его тираду. «А он нетерпелив, твой супруг. Он беспокоится о своем деде. Он очень любит старика. Так ты знаешь, что с ним не так?» Ниссел быстро помешала содержимое котелка. Старая знахарка производила странное впечатление. Во время работы она вечно бормотала что-то себе под нос или заставляла пациента держать на животе камни, чтобы отвлечь его, пока зашивала рану. Но Кэлен отлично знала, что у старухи острый как бритва ум, и ей практически нет равных в ее ремесле. За плечами этой сагбенной бабки были долгие годы опыта и огромные знания. Ниссел укуталась поплотнее в шаль, опустилась на корточки, перед нарисованной на полу благодатью, и провела скрюченным пальцем вдоль одной из прямых, идущих от центра. Вдоль линии обозначила магию. — Вот это я думаю. Кэлен с Ричардом тревожно переглянулись. — Полагаю, вы разберетесь гораздо быстрее, если пойдете туда и глянете своими глазами, — порекомендовала Кара. «Нам бы хотелось прежде выяснить, чего ожидать. Если не возражаешь», — сурово поглядел на мортит Ричард. Калин немного расслабилась. Кара ни за что не стала бы вести себя столь пренебрежительно, если бы действительно полагала, что там, за закрывающий вход в комнату занавеской, идет нешуточная борьба между жизнью и смертью. Впрочем, Кара мало что знала о магии, за исключением того, что она ей не нравилась. Кара, как и бесстрашные тхарианские солдаты, побаивалась волшебства. Они постоянно повторяли присказку, что они воюют сталью против стали, а магистр Рал – магией против магии. Это было частью волшебных уз, связывавших народ Тхары с магистром Ралом. Они защищали его, а он – их. Можно было подумать, будто они считают своим долгом защищать его тело, чтобы он взамен мог защитить их души. Парадокс же заключался в том, что уникальной связью между Мордсит и магистром Тхары являлся некий своего рода симбиоз, дававший волшебную силу Эйджилу, жуткому пыточному инструменту, который каждая Мордсит носила на прикрепленной к запястью цепочке. Но что гораздо более важно, благодаря древним волшебным узам с магистром Ралом, Мортсит могли захватывать контроль над волшебным даром всех владеющих магией. Пока Ричард не освободил их, задачей Мортсит было не только защищать магистра Рала, но и мучить до смерти и его обладавших магией врагов, а в процессе вытягивать из них необходимые сведения. Ни одно волшебство не могло противостоять Мортсит, кроме магии Исповедниц. Насколько Мортсид боялись магии, настолько обладающие магией боялись Мортсид. Впрочем, Кэлен всегда говорила, что эти гадюки боятся ее гораздо больше, чем она их. Заложив руки за спину и расставив ноги, Кара встала на страже. Кэлен, чуть пригнув голову, шагнула в дверной проем. Ричард любезно придержал для нее занавес. Комнатку, лишенную окон, освещали свечи. На грязном полу виднелись нарисованные магические символы. Кэлен поняла, что, в отличие от нарисованной в соседней комнате благодати, это не учебные символы. Эти нарисованы кровью. Кэлен ухватила Ричарда за локоть. «Осторожно, не наступи!» Она указала рукой на символы на полу. «Они предназначены для того, чтобы подманить и поймать в ловушку неосторожного». Ричард кивнув. Двинулся дальше, точно передвигаясь по лабиринту рисунков. Зетт с Энн лежали голова к голове на узеньких соломенных матрасах у дальней стены. Оба пыли укрыты до подбородка грубыми шерстяными одеялами. «Зетт», — шепотом позвал Ричард, опускаясь на колено, — «ты не спишь?» Кэлен села на колени рядом с мужем и взяла его за руку. Энн моргнула и открыла глаза. Кэллин взяла за руку и ее. зэд прищурился, будто тусклый свет свечей причинял боль. «Это ты, Ричард?» «Хорошо. Нам надо поговорить». «Что случилось? Вы заболели? Чем мы можем вам помочь?» Седые волнистые волосы Зеда казались более взлохмаченными, чем обычно. В тусклом свете морщины были не так заметны, но сейчас почему-то он выглядел очень-очень старым. «Мы с Эн просто устали, вот и все. Мы...» Он вытащил руку из-под одеяла и указал на орнамент символов на полу. кожаное облачение кары обтягивало Муртсит куда плотнее, чем висевшая на его костях кожа. «Скажи ему...» — нарушила звенящую тишину н Либо я скажу. — Сказать что? Да что происходит? Зетт, тяжело дыша, положил руку на мускулистое бедро внука. — Помнишь наш разговор на тему «Что если?» Об исчезновении магии? — Конечно. — Ну, так вот, это началось. Глаза Ричарда расширились. — Значит, это все же Шимы? — Нет, — возразила Энн. «Сестры тьмы», — она смахнула, заливающий глаза пот, сотворив заклинание, вызывающее эту... эту псевдокурицу. «Шнырка», — подсказал Е.З. «Призвав шнырка, они либо случайно, либо преднамеренно спровоцировали исчезновение магии». «Вряд ли случайно», — бросил Ричард. «Наверняка именно этого они и добивались. Во всяком случае, Джеган». а по его приказу с устой тьмы. Зед кивнул, прикрыв глаза. «Уверен, что ты прав, мой мальчик». «Значит, вам не удалось это остановить?» спросила Кэлен. «С ваших слов выходило, что вы можете это сделать». «Проверочные заклинания, сотворенные нами, дорого нам обошлись», Эм говорила так же желчно, как на ее месте сказала бы Кэлен. И исчерпали наши силы. Зед приподнял руку и снова уронил ее Ричарду на бедро. Из-за того, кто мы есть, из-за того, что мы более могущественны, чем другие, это ударило по нам первым. — Ты же говорил, что начнется со слабейших, — нахмурилась Кэлен. Энн только покачала головой. — Тогда почему это не подействовало на нас? — поинтересовался Ричард. «Кэлен владеет магией, магией-исповедницы. И у меня есть дар». Зет слабо махнул рукой. «Нет-нет, это действует не так. Это начинается с нас. По мне ударило больше, чем по Энн». «Не уводи их в сторону», – буркнула Энн. «Это слишком важно». Чуть окрепшим голосом она продолжила. «Ричард, сила Кэлен скоро уменьшится». И твоя тоже, хотя ты меньше от нее зависишь, чем мы с Кэлен, так что для тебя это не будет иметь такого уж большого значения. Кэлен утратит свое могущество Исповедницы, подтвердил Зет, как и все прочие волшебники. И вообще все, что обладает магией. Она окажется беззащитной, и ее нужно будет защищать. Не такая уж я и беззащитная, возразила Кэлен. — Но должен же быть способ этому противостоять. Минувшей ночью ты сказал, что вы тоже кое-что можете, — сжал кулаки Ричард. — Ты сказал, что вы в состоянии с этим справиться. Вы должны что-то сделать. эн слабо стукнула Зеда по макушке. — Не будешь ли ты так любезен сказать ему, старый пень? Прежде чем парня хватит кондрашка, и уже никакой помощи от него не дождешься. «Я могу помочь?» – подался вперед Ричард. «Что я должен сделать? Скажите, я сделаю». Зед выдавил слабую улыбку. «Я всегда мог на тебя положиться, Ричард. Всегда». «Что мы можем сделать?» – встряла Келлен. «Вы можете рассчитывать на нас обоих». «Видите ли, мы знаем, что нужно сделать. Только вот не можем справиться с этим в одиночку». «Значит, мы поможем», — отрубил Ричард. «Что вам нужно?» Зед тяжело вздохнул. «Это в замке!» В Кэлен всколыхнулась надежда. «Сильфида избавит их от многих недель пути через Срединные земли. С ее помощью они с Ричардом окажутся в Эйдендриле меньше, чем за сутки». Дыхание Зеда замедлилось. Казалось, он впал в бессознательное состояние. Ричард раздраженно сдавил пальцами виски и набрал в грудь побольше воздуха. Затем легонько потряс деда за плечо. «Зет, чем мы можем помочь? Что нужно в замке волшебника? Что там? В замке?» Старый волшебник медленно сглотнул. «В замке... да...» Ричард снова сделал глубокий вдох, стараясь сохранять спокойствие и говорить ровно. «Отлично!» в замке это я понял что ты хочешь мне сказать о замке зед зед облизал пересохшие губы воды кален положила руку ричарду на плечо будто хотела этим жестом не дать ему взвиться до потолка я принесу ниссел встретил ее в дверях но вместо воды протянула чашку с теплым питем дай ему вот это я только что приготовила Это лучше воды. Придаст ему сил. Спасибо, Ниссел. Кэлен поспешно поднесла питье к губам Зеда. Старый волшебник сделал несколько глотков. Потом Кэлен предложила чашку эн и та допила остальное. Ниссел, перегнувшись через плечо Кэлен, сунула девушке кусок хлеба, намазанный чем-то вроде меда, с легким запахом мяты, шепнув, чтобы она заставила Зеда с Н немного поесть. — Давай-ка, Зет, съешь немного тавы с медом, — предложила волшебнику Кэлен. Зет отодвинула рукой предложенную еду. — Возможно, чуть позже. Кэлен с Ричардом переглянулись. — Неслыханное дело! Зет отказывается поесть. Должно быть, Кара посчитала все несерьезным, исходя из спокойствия Ниссел. Хотя старая знахарка и не выказывала особой тревоги по поводу состояния, лежавшей на полу парочки, беспокойство Кэлен с Ричардом росло с каждой минутой. «Зет», — продолжил Ричард после того, как дед выпил отвар, — «ты как там, насчет замка?» Старый волшебник мгновенно открыл глаза. Кэлен показалось, что его взор стал ярче, ореховые глаза более ясными, не такие мутные. Он неловко ухватила Ричарда за запястье. — Похоже, отвар помогает. Дайте еще. — Он сказал, что отвар помогает, — обернулась Келлинг знахарки, — и просит еще. — Конечно, помогает, — скорчила рожицу Ниссел. — Иначе зачем бы я его варила? покачав головой, словно изумляясь человеческой глупости, она вышла в соседнюю комнату, чтобы принести еще отвара. Кэлен была уверена, что ей вовсе не показалось, будто Зетт немного оживился. — Слушай внимательно, мой мальчик, — поднял он палец. — Там, в замке, есть чрезвычайно сильное волшебство. Своего рода противоядие в бутылке, способное преодолеть проникшую в мир живых заразу. — И оно тебе нужно? — высказал предположение Ричард. Энн отвар, судя по всему, тоже помог. Мы пытались наложить контрзаклинания, но наше могущество уже сильно уменьшилось, и мы слишком поздно заметили, что произошло. — Но летучее волшебство из этой бутылки сделает с этой заразой то, что она сделала с нами, — медленно проговорил Зет. — И таким образом уравновесят силы, и вы сможете наложить контрчары и уничтожить ее, — нетерпеливо закончил Ричард. «Да», — хором ответили Зетт с Эн. «Ну, это не беда», — радостно улыбнулась Кэлен. «Мы принесем вам эту бутылку». «Мы можем попасть в замок с помощью сельфиды», — бодро ухмыльнулся Ричард. «Заберем бутылку и притащим ее вам в мгновение ока. Ну, почти». Энн, прикрыв глаза рукой, тихо выругалась «Зетт, ты учил этого мальчишку хоть чему-нибудь!» улыбка Ричарда мгновенно угасла. «В чем дело?» «Что, я что-то не так сказал?» Вошла Ниссел с двумя чашками отвара. Одну протянула Ричарду, вторую Кэлен. «Пусть выпьют все!» «Ниссел говорит, что вы должны выпить все», — перевела Кэлен. Энн покорно начала пить а Зедд сморщил нос, но ему тоже пришлось пить, поскольку Ричард, не церемонясь, опрокинул содержимое чашки прямо ему в глотку. Довясь и кашля, Зедд был вынужден проглотить все, иначе рисковал захлебнуться. «Ну, а теперь выкладывай, в чем дело? Почему нам будет сложно вытащить это волшебство из замка?» спросил Ричард, когда дед наконец откашлялся. «Во-первых, — выдавил Зедд, «Нет никакой необходимости тащить его сюда. Достаточно разбить бутылку, и волшебство вырвется на свободу. Направить его не нужно, все уже сделано». «Бутылку я разобью», – кивнул Ричард. «Это я могу». «Слушай, волшебство находится в бутылке, предназначенной удерживать магию, и волшебство вырвется только если бутылку правильно разбить». Предметом, обладающим необходимыми магическими свойствами. Иначе оно просто испарится без всякого толку. Что за предмет? Чем нужно разбить бутылку? Мечом истины, ответил Зед. Он обладает необходимой магией, чтобы высвободить должным образом волшебство, разбив бутылку. Это не трудно. Я оставил меч в твоих покоях в замке. Но разве магия меча не исчезнет? Не «Меч истины создан чародеями, умевшими защитить его силу от любых нападений на магию». «Значит, ты полагаешь, что меч истины может справиться с шнырком?» Зет кивнул. «Большая часть всего этого мне неизвестна, но я практически уверен вот в чем. Меч истины может оказаться единственным оружием, способным защитить тебя». Зет схватила Ричарда за рубашку и придвинул поближе. «Ты должен забрать меч!» Ричард покладисто кивнул, и глаза старого волшебника сверкнули. Он попытался приподняться на локте, но Ричард своей здоровенной ладонью вынудил деда лежать смирно. «Отдыхай. Встанешь, когда отдохнешь. Лучше скажи, где находится эта самая бутылка?» Зедд нахмурился и указал на что-то за спиной Кэлен и Ричарда. Те оглянулись. Не обнаружив никого, кроме стоявшей на страже у дверей кары, они повернулись обратно и увидели, что Зет уже лежит, опёршись на локоть. Старый волшебник улыбался, довольный своей маленькой победой. Ричард наградил деда сердитым взглядом. «А теперь слушай внимательно, мой мальчик. Ты говорил, что бывал в личном анклаве волшебника первого ранга». Ричард кивнул. «Хорошо помнишь это место». Ричард снова кивнул. — Отлично. Там есть вход. Длинный проход между разными предметами. — Да, помню. Длинный коридор, усланный красной ковровой дорожкой. По обе стороны белые мраморные колонны высотой примерно с меня. На каждой сверху лежат разные предметы. — Да, — поднял руку Зет, призывая внука остановиться. — Белые мраморные колонны. Ты их помнишь? Помнишь, что на них лежит?» «Кое-что. Не все. Там были каменья в оправах, золотые цепи, серебряный кубок прекрасной работы, ножи, чаши, шкатулки». Ричард нахмурился, сились припомнить получше. Затем щелкнул пальцами. «На пятой колонне слева стояла бутылка. Я ее запомнил, потому что она показалась мне очень красивой. Черная бутылка с золотой филигранной крышкой. На губах Зеда мелькнула лукавая улыбка. «Совершенно верно, мой мальчик. Это она и есть». «И что мне нужно сделать? Просто разбить ее мечом истины? Просто разбить». «И никаких выкрутасов? Никаких заклинаний читать не надо? Не ставить каким-то особым образом в особое место? Не дожидаться, когда луна окажется в нужной фазе или какого-то точного времени дня или ночи, Не надо пару раз прокрутиться вокруг себя. Никаких выкрутасов? Никаких выкрутасов. Просто разбей ее мечом. Если бы действовал я, то аккуратно поставил бы ее на пол. На тот случай, если промахнусь или опрокину ее, и она упадет на мрамор и разобьется. Ну, так это я. Ну, значит, на полу. Я поставлю ее на пол и раскалю мечом. Ричард начал подниматься. «Все будет сделано еще до завтрашнего рассвета!» Схватив внука за рукав, Зедд вынудил его сесть на место. «Нет, Ричард, ты не сможешь!» Он откинулся на спину, грустно вздохнув. «Не смогу что?» — поинтересовался Ричард, снова усаживаясь. Зедд несколько раз коротко вздохнул. «Не сможешь отправиться с помощью этой твоей сельфиды!» «Но мы должны», — настаивал Ричард. «Сельфида доставит нас туда меньше, чем за день, а поездка по стране займет, ну, не знаю, недели». Старый волшебник покачал пальцем у Ричарда перед носом. «Сельфида пользуется магией. Если ты отправишься с ее помощью, то умрешь, не достигнув Эйдендрила. Ты будешь в недрах этого существа, будешь дышать ее магией, когда эта магия исчезнет». И тогда даже твоего тела не сыщет никто. Ричард облизал губы, взъерошив пятернюю волосы. Ты уверен? Может, я успею добраться до места, прежде чем магия исчезнет? Зет, это важно. Если даже есть риск, мы должны рискнуть. Я отправлюсь один, а Кэлен с Карой оставлю тут. У Кэлен сердце ушло в пятки при мысли, что Ричард окажется в Сельфиде в тот момент, когда магия исчезнет. Она схватила его за руку, готовая протестовать, но Зед заговорил первым. «Ричард, послушай меня. Я волшебник первого ранга, и я тебе говорю, магия исчезает. Если ты отправишься с помощью сельфиды, ты погибнешь. Никаких может быть. Вся магия исчезает. Ты должен ехать обычным способом». Ричард, поджав губы, кивнул. «Ну, ладно. Раз надо, так надо. Только времени уйдет куда больше. Как скоро вы с Н...» N... Зет улыбнулся. «Ричард, мы слишком слабы для путешествия, иначе непременно поехали бы с тобой. Но с нами все будет хорошо. А сейчас мы только будем задерживать тебя. Ты и сам можешь сделать все, что нужно. Как только ты разобьешь бутылку и высвободишь волшебство, то вот эти штуки...» он указал на символы на полу, «нам об этом тут же сообщат. И тогда я сразу сотворю контрзаклинание. Но до той поры замок волшебника будет уязвим. Чрезвычайно могущественные и опасные предметы могут быть украдены, когда волшебные щиты замка исчезнут, и после того, как я восстановлю силу магии, их смогут использовать против нас». «Ты знаешь, насколько ослабеет магия замка?» Зетт огорченно покачал головой. «Прецедентов не было. Не могу предсказать точные последствия, но она ослабеет наверняка. Нам необходимо, чтобы ты оставался в замке и защищал его, как ты и собирался. Мы с Энн прибудем сразу же, как покончим с этим делом. Мы на тебя надеемся. Ты можешь сделать это для меня, мой мальчик?» Ричард кивнул даме и взял деда за руку. «Конечно, можешь на меня положиться». «Обещай мне, Ричард. Обещай, что отправишься в замок». «Обещаю». «А если не пойдешь, — тихо предостерегла Энн, — то оптимистический прогноз Зеда, что с нами все будет в порядке, может оказаться несостоятельным». «Энн, ты так говоришь, будто...» — нахмурил бровь Зет. — Если то, что я сказала, неправда, назови меня лгуньей. Зет прикрыл ладонью глаза и промолчал. Энн повернула голову и посмотрела Ричарду прямо в глаза. — Я достаточно ясно выразилась? Ричард сглотнул. — Да, мам Это очень важно, Ричард, — коснулся Зет его руки. «Но постарайся не свернуть себе шею по дороге, ладно?» «Понял», — улыбнулся Ричард. «Больше шансов добраться до цели, если ехать быстро, но не очертя голову». Зед громко засмеялся. «Значит, ты все же меня слушал, когда был помоложе?» «Всегда». «Ну, тогда слушай сейчас». Он снова воздел костлявый палец. «Ты не должен пользоваться огнем, желательно совсем». По огню тебя сможет отыскать шнырк. Каким образом? Мы считаем, что эта тварь в поисках ориентируется на огонь. Шнырка послали специально за тобой. Держись от огня подальше и воды тоже берегись. Если придется пересекать реку, иди только по мосту. Пусть даже до него много дней пути. Переходи ручьи по жордочке, переползай по веревке, перепрыгивай, если сможешь. «Ты хочешь сказать, что мы можем кончить как Юни, если приблизимся к воде?» Зет кивнул. «Мне жаль затруднять тебе поездку, но это дело опасное. Шнырк пытается добраться до тебя. Тебе ничто не будет грозить. Нам всем ничто не будет грозить, лишь если ты доберешься до замка и разобьешь бутылку прежде, чем шнырк найдет тебя». Ричард нисколько неустрашенно ухмыльнулся. «Значит, мы сэкономим время, не придется его тратить на собирание дров и купание!» Зетт снова тихо хихикнул. «Счастливого пути, Ричард! И тебе тоже, Кара! Присматривай за Ричардом!» Худые пальцы схватили ладошку Келлен. «И, конечно, тебе, моя новая внучка! Я очень тебя люблю! Присматривайте друг за другом и берегите друг друга!» Увидимся, когда мы с Энн приедем в Эйдендрилл и снова будем все вместе. Ждите нас в замке. Кэлен, шмыгая носом, сжала костлявую ладонь обеими руками. Обязательно. Мы все будем вас там ждать. И снова соберемся всей семьей, когда ты приедешь. Счастливого пути всем вам, пожелал эн Да прибудут с вами всегда добрые духи. Наши молитвы и вера тоже будут с вами. Ричард кивнул и начал быстро подниматься, но вдруг остановился. Казалось, он о чем-то задумался, потом мягко заговорил. «Зетт, когда я рос, я понятия не имел, что ты мой дедушка. Я знаю, что ты сделал это для того, чтобы защитить меня, но...» «Я не знал...» — он потеребил торчащую из матраса соломинку. «Я никогда не слышал о матери моей матери». Мама почти ничего о ней не говорила. Так, иногда, бросала пару слов. Я ничего не знаю о моей бабушке, твоей жене. Зед отвернулся, и по морщинистой щеке скатилась одинокая слеза. Он закашлялся. Эрлин была чудесной женщиной. Когда-то и у меня, как и у тебя сейчас, была чудесная жена. Эрлин поймали враги. Ее захватил квод, посланный другим твоим дедом, пани Замралом, когда твоя мама была совсем ребенком. И твоя мать видела все то, что они сделали с ее матерью. Эрлин умерла, едва я ее нашел. Твоей матери было больно говорить о Эрлин из-за того, что ей тогда довелось увидеть. После неловкой паузы Зед снова повернулся к внуку и улыбнулся каким-то радостным воспоминанием. Она была красавицей, с серыми глазами, как твоя мать. Как ты. Она была умной, как ты, и очень смешливой. Тебе следует это знать. Она очень любила смеяться. Ричард улыбнулся и откашлялся, чтобы совладать с голосом. Ну, тогда она точно вышла замуж за того, кого надо. Зет кивнул. Да, а теперь собирай вещи и двигай в Эддендрилл. чтобы мы могли привести магию в норму. А когда мы наконец встретимся в Эдиндриле, я расскажу тебе много интересного о Эрилен, твоей бабушке». Он улыбнулся, как улыбается довольный внуком дед. «Поговорим о нашем семействе».